Как только Морок вылез из-за фальшивой скалы, он невольно встретился со взглядом зеленых глаз англичанин. В эту минуту лицо Укротителя так страшно исказилось, что маркиза де Моринваль, смотревшая на него в Ларнет, невольно подскочила и сказала... «Этот человек боится. С ним произойдет несчастье». Разве может здесь случиться несчастье? Среди этой блестящей нарядной оживленной толпы. Несчастье сегодня это положительно смешно. Полностью, дорогая жюри. Вы говорите, не подумав, несчастья случаются во мраке, в тиши, а не при таком ярком свете. Боже! Адриена! Видите, вон она. И Маркиза, дрожащей рукой указала на вход в пещеру. Адриена. С живостью наклонилась, чтобы посмотреть. Раздвинув искусственные кусты своей широкой грудью, черная пантера показалась из логовища. Вытянув свою плоскую голову с горящими желтыми глазами, она снова страшно заревела, показывая два ряда чудовищных зубов. Цепь и ошейник были выкрашены под цвет шерсти и пещеры. Была полная иллюзия... Что пантера стояла на свободе к ужасу особенно нервных зрителей. Дикий пыл Джальмы дошел до апогея. Его глаза горели, как два черных бриллианта. Адриана, Адриана, берегитесь! Не высовывайтесь так! Ох. Это ужасно. Ну, ей-богу, дорогая, вы становитесь безумной со своими страхами. Пантера сидит на цепи, и даже если сорвется, то нас первыми есть не станет, уверяю. Адриена! Теперь этот укротитель близко, около нас. Смотрите, какое у него ужасное лицо. Говорю вам, что он трусит. Но в самом деле он страшно бледен. И бледнеет все больше и больше с каждым шагом. Ах! Это было бы ужасно, если бы он был бы ранен сейчас на наших глазах. Разве Атран умирает? Однако, дорогая, то, что вы говорите, жестоко. Ну что же делать? На меня так видно действует здешняя атмосфера. Смотрите. Смотрите. Укротитель целится стрелой, и, вероятно, после этого он будет показывать.. «Бой с пантерой без оружия?» Морок целился, притаившись за обломком скалы. Наконец стрела со свистом пролетела и скрылась в глубине пещеры. Раздался страшный рык, как будто стрела ранила пантеру, которую в это время нарочно дразнил Голиаф. Морок выразил в пантомиме, Такую радость, что зал разразился овациями и криками «Браво!». После чего Морок достал кинжал, взял его в зубы и пополз к пещере. Не правда ли индусы очень интересны в эту минуту? Быть может, они испытывали нечто похожее у себя на охоте в Индии.